Часть вторая. Группа начала готовить лагерь, хотя до заката ещё было далеко. Айнс взял деревянные колышки, которые ему передали, и разложил вокруг того места, где будет лагерь. Поскольку нужно было вместить целую карету, место для лагеря разрослось примерно на 20 метров в диаметре. Довольно большая область. Он забил колышки в землю в четырёх разных местах и связал их тонкими черными веревками, образуя квадрат. Затем в центре веревок он связал узел, протянул его до палаток и присоединил к большому колоколу. Это была сеть раннего предупреждения. Пока Айн забивал колышки, к нему сзади подошла Норберал. Она должна сейчас быть занятой собственными задачами. Было бы чудесно, если бы она уже их закончила. Но если ее снова спровоцировал Люк Лютер, нужно с ней переговорить. Приняв такое решение, Айнс обернулся и увидел, что Нарбирал подавляет кипящие эмоции. Она прошептала. ⁇ Мамон, почему вы занимаетесь такой рутиной? ⁇ Когда Айнс понял, почему она разгневана, то вздохнул с облегчением. Он посмотрел на нее и тихо сказал. Все трудятся, чтобы обустроить лагерь. Будет странно, если я один буду шататься без дела, разве не так? Разве вы не показали им своё исключительное боевое мастерство? Работа должна подобать человеку. Такие задания следует оставлять слабакам. Не говори так. Послушай, это наш дебют как могущественных искателей приключений. Но нам не следует быть высокомерными. Будь осторожна в том, что говоришь и что делаешь. Нарбирал кивнула, но выглядела недовольной. Она делала так лишь потому, что приказал Айнс. Учитывая, какое она сделала лицо, ее преданность явно подавляла ее недовольство. С другой стороны, Айнс тревожился, что из-за этого они могут ненароком оступиться. Он наслаждался свежим воздухом и пейзажем поскольку он не мог испытать этого ни в реальном мире, ни в Игдрасиле, это освежало. Хотя, чтобы начать, потребовалось много времени. Эта поездка напомнила Айнзу дни Игдрасиле, когда он ходил в приключения на поиски неизвестного. Если бы в этот мир не перенесся весь великий склеп Назарика, и я бы здесь оказался один, то, наверное, начал бы путешествовать по миру. Тело нежити не требовало ни пищи, ни воздуха. Он мог на своих двоих покорять горы или заходить глубоко в море. Он мог наслаждаться неизвестными красами этого мира. Но сокровища, оставленные его старыми товарищами, теперь были его верноподданными. Поэтому Айнс чувствовал, что должен взять на себя роль властелина великого склепа Назарика, чтобы вознаградить их преданность. Айнц на время отложил такие мысли и сосредоточился на своей текущей задаче. Забив в землю четыре колышка и крепко привязав веревки, он вернулся к палаткам. Спасибо, что так постарался. Пустики. Люк Лютер не смотрел на Айнца, когда его поприветствовал. Это было грубовато, но Люк Лютер не бездельничал. Он копал яму для печки. Тем временем Нинье нужно было на место привала наложить заклинания. Это были заклинания предупреждения тревога. Они сообщат всем, если кто-то близко подойдёт. Ими нельзя было покрыть большую область, но в качестве предосторожности их было достаточно. Этого заклинания в Игдрасиле не существовало. Айнс внимательно смотрел на Ниньё. Он передал задачу по сбору неизвестной магии другим. Но неизвестные заклинания стимулировали в нём дух заклинателя. Магия тревога принадлежала системе, похожей на ту, которую знал Айнс, и была ближе всего к Драсильским заклинаниям. Из-за расового пассивного навыка мудрости тьмы, Айнс мог увеличить количество заклинаний, которые мог выучить. Смогу ли я, проведя ритуалы с жертвоприношением, выучить магию, которая не существовала в Игдрасиле. Или есть какой-то другой способ. Ещё столько всего нужно изучить. Нинья не настолько сторонился Айнза, как при первой встрече. Но всё же, заметив его взгляд, он улыбнулся явно фальшивой улыбкой и подошёл к нему. «Не следует смотреть так пристально. Это просто мелочь. Неужели это так интересно?» «Мне любопытна магия...» «И мне интересно, что ты делаешь?» «Невозможно. Я ведь намного слабее Набель. Но ты знаешь магию, которую не знает она». Несмотря на слабое освещение, Айнс не пропустил то, как при этих словах Нарбирал чуть опустила голову. Она завидовала даже без намёка на стыд. «Как и ты. Я тоже хочу использовать магию». «А ты жадный. Ты настолько силён с мечом». И всё равно хочешь изучить магию. Хотя, следует сказать, у тебя характер Искателя Приключений, да? Магия – это не то, что можно изучить за день или два. Первое условие – это способность соединяться с миром. Но легко это даётся лишь тем, у кого есть потенциал. Остальным остаётся лишь медленно, с течением времени это понять. Добавил Люк-Лютер, не поднимая головы. Он сейчас был занят обустройством печки. я посерьезнил. Ага. Думаю, Мамон, у тебя есть потенциал. Ты не похож на других. От тебя исходит своего рода нечеловеческое чувство. Айнс ощутил, как его несуществующее сердце замерло. Слова Нинья звучали довольно расплывчато. Но, может быть, он догадался, что Айнс нежить хотя он наложил на себя иллюзии и антиинформационные заклинания, неизвестная магия и уникальные навыки вполне могли с лёгкостью увидеть истинную природу Айнза. Он с осторожностью спросил. «Неужели? Думаю, я силён, но не настолько, чтобы не считаться человеком. Вы ведь видели моё лицо и должны это знать, так ведь? Дело не во внешности». Мы, увидев твою силу, поняли, что она вне пределов обычного человека. Убить Огра одним ударом, быть человеком, это не внешность, а способности. А с тобой ещё такая красотка, как Набелька. Если о словах Люк-Лютера подумать спокойно, то иллюзия, которую Айнс наложил себе на лицо, выглядела не очень красиво. Но Айнс мог лишь согласиться, вспомнив, Как выглядят люди, которых он до этого встречал? В этом мире было очень много красивых мужчин и прелестных девушек. Лица прохожих в городе были просто великолепны. После того, как я оказался в этом мире, моя оценка собственного лица снизилась на две ступени. Какой бы ни была внешность, но Люк Лютер прав. Люди, известные как герои, будут вне всяких сомнений, вне пределов простолюдинов. «Я тоже так считаю». «Не ты мне льстишь. Называть меня героем – это слишком большая честь». Айнс ответил Ниньи, сделав вид, что смутился, при этом останавливая себя от того, чтобы вздохнуть с облегчением. «Не хочешь встретиться с моим учителем? Своим врожденным талантом он может оценивать магическую силу других. Если у тебя есть потенциал мага, он это почувствует». Учитель может даже классифицировать ранг магии для колдунов. Я всегда хотел... Это такой же врождённый талант, как и у лучшего волшебника Империи? Ага. Поскольку такую информацию пропустить было нельзя, он продолжил спрашивать. А что это за способность? Согласно тому, что говорил учитель, у нас, заклинателей, есть нечто вроде ауры. Чем лучше способность к магии тем больше аура. Способность учителя позволяет ему уловить эту ауру. А, ясно. Айнс чуть не ахнул от удивления. Чтобы избежать подозрений, он ответил нормальным тоном и кивнул. Учитель использует этот метод, чтобы собирать и обучать талантливых детей. И меня тоже подобрал учитель. У кого-то есть такой хлопотный врожденный талант. Это плохо. Айнс, выругавшись в мыслях, попытался перевести разговор в другое русло. «А какой нужно сделать первый шаг, чтобы начать учиться магии?» «Найти хорошего учителя». «Такого, как ты, Нинья!» а, Лучше найти кого-то посильнее». «Но в королевстве в основном обучают на частных уроках». «Чужой человек не сможет войти в магическую гильдию». «Если у тебя нет связей...» Нужно быть маленьким ребёнком, чтобы туда попасть. Такому как ты, Мамон, без особых рекомендаций будет трудно войти в гильдию. Что-то других стран. В Империи есть хорошая магическая академия. А в Теократии очень хорошее магическое образование. Правда, лишь религиозные магии. Ясно. Так я могу поступить в Имперскую магическую академию. Думаю, это будет трудно. Магическая академия... Это государственное учебное заведение. Так что там могут обучаться лишь граждане империи. Ясно. Ну а что до обучения у меня, то ты извини. Мне нужно еще много чего сделать. У меня нет времени, чтобы обучать других. А лицо Ниньи потемнело и наполнилось сильными негативными эмоциями. Всем было очевидно, что это гнев. Не встревай в это слишком глубоко. «Не думаю, что из этого я получу что-либо хорошее». Когда Айнс принял такое решение, люк светлым тоном перебил его мысли. «Эй, извините, что врываюсь в ваш разговор, но еда почти готова. Можете помочь мне собрать остальных троих?» «Мамон, позвольте мне это сделать». «О, Набелька, ты уходишь? Не останешься со мной завершать готовить ужин? Создавать наши любовные воспоминания?» «Умри, низшая форма жизни, сороконожка! Тебе что, залить в горло кипящее масло, чтобы ты прекратил говорить ерунду?» «Перестань, Набель! пойдём вместе!» «Да, поняла!» Поблагодарив нинью, Айнс пошёл к двум людям, молча работающим невдалеке от палатки.